А что прохождение службы, судя по личному делу, после всех окружений заново с нуля начал, но сейчас молчит, не ловит случай пожаловаться. Это только в его пользу. А не приходило тебе в голову мысли снова, вспомнив о Могилеве, спросил Серпирин, вернуться к тому, с чего войну начинал? Не дай бог, товарищ Командующий, вернуться к тому, с чего начинали, сказал Сенцов, хотя и понял, что Серпинин имеет в виду его работу в газете, но всколыхнувшиеся в душе воспоминания того времени почему-то вдруг заставили сказать эту тревожную, даже нелепую фразу. Но Серпилина она не удивила. Возвращаться к тому, с чего начали, об этом речи нет и не будет, сказал он. Другой вопрос сколько еще войны впереди? гадать трудно, потому что хочется гадать в свою пользу. Насколько бы еще не воевать, а эта зима все равно начало их конца. Так как тебя понять, он вернулся к тому, с чего начал, вкус к своей старой профессии совсем потерял или нет? Не знаю, сказал Сенцов. Давно не думал над этим, а пока думать неохота. Неохота не думай, а тот лохматый, что был с тобой, где он, не знаешь? Он погиб не выбрался тогда от нас. Так и выходит, сказал Серпелин. Про одного думаешь, что спасется, а про другого, что погибнет. А потом сплошь и рядом наоборот. Шмаков тогда все окружение прошел, как истинный комиссар, а потом обратно в лекторскую группу взяли. Полетел в Керчь свои лекции читать и ногу бомбой оторвало. Теперь пишет мне по Свердловску на костылях Шкандебает. Политэкономию читает. Батальонного комиссара Левашова в самую последнюю минуту боя убили, сказал Сенцов. Вот о он никогда не думал, что умрет на моих глазах. Да, очень жаль его, сказал Серпилин. Посмертно красным знаменем наградили, а извещать об этом некого. Я его уважал, когда дивизией командовал. Прекрасный был политоработник, несмотря на всё своё сквернословие. Товарищ командующий, у вас есть еще три минуты меня выслушать. Серпилин взглянул на часы, даже пять. — Я хотел вам сказать про Левашова. Он незадолго до смерти приходил ночью ко мне в батальон делился. И раз он умер и больше никто этого не знает, я считаю, что обязан сказать вам об этом. Думаю, обязан. Еще раз повторил Сенцов. А ты не крути крутивала за хвост, давай сразу. Одного человека в нашей армии надо на чистую воду вывести, сказал Сенцов. заместитель начальника политодела армии полкового комиссара Бастрюкова. Услышав это, Серпинин поднял глаза на Сенцова... И все те три или четыре минуты, что Сенцов торопясь уложиться рассказывал ему об Острюкове, смотрел на него этими внимательными, неподвижными глазами, ничем не выражая своего отношения к услышанному. Потом спросил: «Все? Все. Если считаешь достаточно существенным, напиши официально все, что мне сказал военный совет армии". "Я не думал писать", сказал Сенцов. "Я только решил рассказать вам". А я еще раз тебе повторяю. Если считаешь достаточно существенным, напиши бумагу официально, сказал Серперин, и Сенцов по его глазам понял, что он почему-то больше не хочет ни говорить об этом, ни произносить ни единого слова сверх этой дважды повторенной фразы. Сенцов даже показалось, что у Серпелина появился какой-то холодок в глазах. Может быть, презирает меня? считает это доносом, подумал он. И как это бывало с ним в жизни, от мысли, что даже Серпирин мог не понять его и отказать ему в доверии, он внутренне сцепил зубы, уперся и упрямо сказал: "Считаю существенным и напишу, чтоб не вышел сухим из воды". И по повдруг прищурившимся, уже не холодным, а насмешливым глазам Серпирина понял, что тот не презирает его, А просто по каким-то причинам не хочет иметь личного, неофициального касательства к этому делу, предпочитает, чтобы оно шло своим бумажным ходом. Нет, брат, не так-то все это просто, как ты думаешь, говорил его насмешливый взгляд. Серпилин поднялся с табуретки и вдруг увидел на тумбочке у Сянцова, прислонённую к стопке растрепанных книг, маленькую карточку Тани. Ее сняли прямо в Кремле с орденом сразу после вручения, и у нее был смешной испуганный вид. Но никакой другой карточки у нее все равно не было. и Она, когда в первый раз приехала к Сенцову в госпиталь и уже уходила, вдруг вытащила эту карточку из кармана гимнастерки и молча сунула ему в руку. И Серпинин теперь стоял и смотрел на эту смешную карточку Тани с испуганным лицом и орденом Красного Знамени на груди. «Овсянникова? встретил ее здесь, встретил, сказал Сенцов голосом, который заставил Серпилина посмотреть ему в лицо. Он взглянул на Сенцова, потом на карточку Тани, потом снова на Сенцова и вдруг спросил, как человек, имеющий право это спросить, что? Любовь? Любовь? сказал Сенцов. "Это хорошо", сказал Серпирин и, наверное, подумал о себе, потому что Сенцова поразило странное противоречившее словам выражение его лица. "Это хорошо", повторил Серпирин таким голосом, словно что-то другое, о чем он не хотел говорить, было нехорошо, очень совсем нехорошо. "Поправляйся, но не спеши" войны на тебя еще хватит и останется отдыхай пока есть возможность а я поеду с тех пор как армию принял дел через голову вздохнуть некогда. только что голос был глухой усталый об этом сказал весело и громко как о счастье серпелин вышел но носенцов захотелось посмотреть ему вслед он приоткрыл дверь и выглянул в коридор Серпирин, удаляясь, шел по длинному госпитальному коридору своей крупной быстрой походкой, разбрасывая на ходу белые полы халата и сутуля широкие плечи. По госпитальному коридору шел один из тех людей, про которых очень редко думают, что там у них самих. Жена умерла или сын погиб, или еще что-нибудь. Один из тех, о ком чаще всего думают только в прямой связи с делом которую взвалила война на их широкие плечи, армию или фронт, и оценивая их действия, говорят, как про лошадь, потянет или не потянет. Но за этой кажущейся грубостью слов стоит неотступная тревожная мысль о десятках и сотнях тысяч человеческих жизней, ответственность за которые война положила на плечи именно этого, а не какого-то другого человека. И Рядом с этим неотступным и грозным почти ни у кого не остается сил и времени думать о тех, всего навсего двух два или трёх людских жизнях, которые составляют или составляли семью этого человека. О них мало кто думает, думая о нем. И он сам бы удивился, если бы о нем думали иначе. И Сенцов, как и большинство других людей, которые могли бы оказаться на его месте, глядя сейчас в спину Серпилену, думал не о том личном, что он понаслышке знал о жизни Серпилена, а о том, что ему казалось и что на самом деле было самым важным в этом удалявшемся по коридору человеке. Хорошо, когда такой человек приходит командовать армией, потому что такой человек потянет и хорошо потянет гораздо лучше чем тот кто был до него